Вблизи старого замка на четырёхугольном огороженном плацу перед одной из казарм с 8:00 утра занимались солдаты. Разбитые на отделения, они под руководством инструкторов маршировали, упражнялись в фехтовании и штыковом бою, учились заряжать пулемёты и миномёты и метать гранаты. Со всех сторон раздавались слова команды. Медленно, как утренний туман с влажных отросы лугов, Над плацем поднимались тучи пыли. Ритмичный звук шагов смешивался с металлическим лязгом оружия. Рядовой Куниоси Комацу был в том отделении, которое отрабатывало технику штыкового боя. Вместе с 19 ю солдатами он лежал в пыли и примирялся к соломенному чучелу, которое надо было поразить штыком в самое сердце. Оно было обозначено красным кружком на левой стороне груди чучела, напоминавшего по объему и форме человеческую фигуру. Тот, кому удавалось с разбега всадить штык в красный кружок, мог надеяться в боевых условиях попасть в самое сердце живого противника. Солдату, лежавшему рядом с кунеоси, приказали подняться в атаку. Он изо всех сил помчался вперед с ружьем наперевесом, готовый донести удар. Но солдату не повезло. Завязка от обмотки на правой ноги ослабла, обмотка развязалась и обвилась вокруг левой ноги. Атакующий, споткнувшись, упал и перекувыркнулся. В наказание за небрежность инструктор приказал ему трижды обожать вокруг учебного плаца. Теперь очередь была за рядовым Кунеоси. Упираясь расстопыренными пальцами левой руки в землю, Он готов был по команде стремительно оттолкнуться, вскочить и броситься вперёд. В отделении его считали опытным бойцом, дважды он был ранен в боях на Малае и на Лусоне. У некоторых его воинские заслуги вызывали чувство зависти. Он должен показать пример, как следует уничтожать противника. Кроме того, недавно с ним приключилась беда, стоя на посту у ворот казармы Он потерял сознание. Такой позор можно искупить только примерным поведением. Но напрасно, к у него сиждал командой. Инструктору, коренастому младшему фельдфебелю, показалось, будто он услышал гул самолёта. Запрокинув голову, он осмотрел небо во всех направлениях, но ничего не заметил. Он продолжал вглядываться в небесное пространство, время от времени озираясь по сторонам. Нет ли поблизости начальства? Но кроме его подчинённых никто его не видел. Снова гудение в небе, на сей раз совсем отчётливое. Младший фельдфебель не заметил, что к нему быстрыми шагами приближался офицер. Зато увидел высоко в воздухе какой-то чёрный предмет, парящий на парашюте. Вначале он подумал, что это парашютист, но через несколько секунд убедился, что ошибся. то, что спускалось вниз, по своей форме не походило на человеческое тело. У младшего финтфебеля мелькнула мысль обратить внимание кого-нибудь из старших на странный предмет, но сзади раздался оклик. Офицер застиг конструктора, когда тот всматривался в небо и во все усы слышание отчитал его. Инструкторы и солдаты были свидетелями этой сцены. Наконец, офицер замолк. Младший фельдфебель, бледный от стыда, подал рядовому Куньоси команду: "В атаку!" Полный чистолюбивого желания смягчить гнев офицера образцовым ударом, Куньоси вскочил и бросился бежать. Чучело представлялось ему теперь живым врагом. Он должен поразить его насмерть, иначе противник убьёт Куньоси. С лицом, искажённым от ненависти, оскалив зубы, Куньоси мчался вперёд. Будто действительно дело шло о его жизни, будто он снова находился на передовой, а вокруг него свистели пули и сыпались осколки гранат. Опять в ушах его раздался нарастающий вой снарядов, оглушительный треск взрывающихся ручных гранат. Там перед ним стоял враг. «Бонзай!» — зазвенел над казарменным двором боевой клич бесстрашного солдата Куниоси Кумацу. И он ударил противника в соломенное чучело. штыком прямо в сердце. Но в ту же секунду тело рядового Комацу было испепелено палящими лучами взорвавшейся атомной бомбы. Подбадривая себя криками, студенты из отряда трудовой повинности ломали в торговом квартале дом, подлежащий сносу. Тараном им служил телеграфный столб. 15 человек, разбежавшись, ударили им по цель. Конец столба врезался в стену, лишь пробив в гнилой балке отверстие величиной с голову. Студентки, которые укладывали обломки развалинных домов на грузовики, прекратили работу и с любопытством наблюдали за усилиями юноши. Вот тяжёлый столб снова ударил в стену и снова пробил только отверстие. Новая неудача вызвала шутки среди девушек. Раздались смешки. И они аплодировали за тее предприимчивых юношей, казалось им интересным зрелищем, приятным развлечением. Безуспешные попытки снести дом рассердили студента Канзиро Юникура. Он, как помощник командира, нёс ответственность за быстрый слом домов в закреплённом за отрядом квартале. Это была его идея ускорить работы при помощи тарана. Насмешки студентов он воспринимал как личное оскорбление. и решил доказать, что план хорош, если его правильно выполнять. Попробуйте ещё раз, приказал тщеславный конзиер юношам своей группы. Да не повторяйте прежнюю глупость. Не ударяйте по стене. Надо попасть в угловой столб. Тогда при первом же ударе рухнет весь фасад. Студент, державший таран за самый конец, услышал гудение авиамоторов и взглянул на небо. Пока его товарищи готовились нанести третий удар, он искал в небе самолёт. Канзиро окликнул Сивако. Тот показал наверх. Он заметил там что-то странное. Канзиро в ярости крикнул: "Не твоё дело, что происходит в воздухе, смотри вперёд". Престыженный юноша повиновался. Все девушки слышали слова Канзиро, и всегда-то он старается показать себя Канзиро с командовал: "Вперёд!" На этот раз юноши добились успеха. Опорный столб в углу дома с треском упал. В грохоте рушащегося дома потонул чей-то крик. Студентка Сэцуко Накамура отвлеклась от того, что происходило на земле, и посмотрела на небо. Оттуда спускался на парашюте какой-то чёрный предмет. Невиданное зрелище располило любопытство девушки. Чтобы лучше видеть, она заслонилась рукой от солнца, но ей мешали развеселившиеся подруги. Она отступила на шаг, затем ещё на один. Когда же девушка, не оборачиваясь, снова отодвинулась, под её ногами проломились тонкие доски, которыми был накрыт старый колодец. Сэцуко провалилась на глубину в несколько метров. И это спасло её от страшной смерти. Лишь только раздался крик Сацуко о помощи, на небе вспыхнуло второе солнце. На верфях Мицубиси, в 4 км от центра взрыва атомной бомбы, Иосуко Сасаки стояла у штамповочной машины. За несколько минут до катастрофы она подумала о своих детях Сигэо и Садаку. Они, наверное, сейчас у продовольственного ведомства. Хоть бы им не пришлось долго стоять. Там всегда такие большие очереди. Садако, наверное, уже очень голодна. Посадит ли её Сёгоу себе на спину, если она не сможет больше стоять? Хорошо бы он сообразил поставить её где-нибудь в стороне от очереди. Да он, наверное, так и сделает. Он умный мальчик. На этом раздумье Иосуку Сасаки были прерваны. Яркая молния ослепила её. Она застыла от ужаса, не будучи в состоянии издать ни звука. Машины продолжали гудеть, к их шуму примешались крики людей. Но вот раздался адский вой, словно вырвавшийся из горла кратера вулкана, и заглушил рёв моторов, грохот машин, скрежет металлических деталей и голоса людей. Силой сотни ураганов воздушная волна ударила в здание верфи. Она сотрясла бетонные стены, согнула стальные балки, подняла и закружила по двору словно листы бумаги стальные плиты весом в тонну. Осколки стекла, обломки дерева, железные листы, подхваченные вихрем, подобно стрелам со свистом проносились по цехам. Всё, что только что двигалось, повинуясь воле людей, управлявших машинами, колёса, шатуны, приводные валы, вздрогнув застыло, как животное набегу настигнутое смертью. Какая-то металлическая деталь, возможно, железная скоба от оконной рамы, задела плечо её усуку Сасаки и сорвала с него кожу. По руке потекла кровь. Её суку бессмысленно смотрела на неё, ничего не понимая. Не чувствуя боли, она видела, что её рабочая одежда разорвана в клочья, но не знала почему. В большом пальце правой руки она заметила осколок стекла и вытащила его, удивляясь, что не почувствовала, когда он ранил её. Вдруг она услышала стоны и вопли и тогда поняла, что эти призывы о помощи раздаются уже несколько секунд. Ужасы Асуко Сасаки рос одновременно с сознанием, что произошло нечто чудовищное. И тут она увидела, что её подруги лежали на полу. Хрипели умирающие, корчились в муках тяжело раненные. Всё было залито кровью. Взгляды осука блуждал по сторонам. Всюду одна и та же страшная картина: женщины, извивающиеся от боли. Она застонала и сразу же зажала рот рукой, чтобы подавить рвавшийся изнутри крик. Она должна преодолеть страх и ужас. не причитать надо, а помочь людям. Во дворе клохались языки пламени, окутанные клубами удушливого дыма. Верхе горело. А может, горит весь город? "Мои дети!" закричала я Усуку и кинулась бежать. Она натыкалась на разбитые машины, прыгала через обломки и тела людей. Группа мужчин в защитных шлемах, с которой она столкнулась, пыталась её задержать. Ранина и в надежде на помощь хватались за края её платья, но сила, которую ей предал страх за детей, влекла её вперёд. Вот и усука наконец выбралась на улицу, но в ужасе отпрянула назад. Над центром города до самого неба возвышался огненный столб дым. Он был увенчан куполом, по которому скользили молнии, то раскалённые до красна, то оранжево-розовые, то зелёные. При виде этого страшного пожара, объявшего небо, и усоко упала на колени. С отчаянием взирала она на порождение злых духов. Только они могли зажечь такой чудовищный факел, чтобы наказать людей. Но за что? Что сделала она, а её дети? Вспомнив о детях, она протянула руки вперёд и стеная закричала: "Они ни в чём не виноваты. Оставь мне моих детей, не трогай их!" Её сука хотела подняться, чтобы кинуться на помощь детям, но в глубоком обмороке упала на землю. Энулагейс, бросив бомбу, описала полукруг и повернула на юго-запад. Члены экипажа увидели вспышку яркого света, которая на несколько секунд ослепила их, несмотря на защитные очки. За молнией последовал раскат грома, заглушивший даже шум моторов. Самолёт затрясся так, словно попал в ураган. Вначале лётчики не приписали это взрыву бомбы. Такого чудовищного её действия они не могли даже предположить, и ничего похожего им ранее не приходилось наблюдать. Может быть, бомба попала в большой склад боеприпасов? Но вот над местом взрыва поднялся столб дыма высотой в несколько километров, напоминавший гигантский гриб. Шапка этого страшного гриба излучала пламя, превосходившее всякое представление человека о преисподней. При виде раскалённой первозданной магмы лётчики как бы окаменели от ужаса. Полковник Тибиц с безумным выражением лица смотрел на ужасный гриб. начиная смутно постигать, что произошла катастрофа, невиданная ещё в истории человечества, он первый сорвал защитные очки и посмотрел вниз. Под ним вместо бесчисленных крыш и росимы колыхалось море коричневого дыма. Тибец попытался уяснить себе, что же всё-таки произошло. На нуле гей была одна бомба, только одна. Он её видел. И твали она была больше тех полутонных бомб, которые он до этого не раз сбрасывал на вражеские объекты. Правда, она имела иную форму и в отличие от других не падала свободно, а спускалась на парашюте. Так неужели одна бомба среднего калибра могла уничтожить целый город? Нет. Невозможно. Этого не могло быть. Ибо это было бы бесчеловечно. Разумный человек не стал бы изобретать такое дьявольское приспособление. Да-да, бесспорно так. Но ведь то, что видели его глаза, не было миражом. Хиросима была почти вся окутана дымом от взрыва. Неожиданно полковник Тибец истерически рассмеялся. Так может смеяться нечаянный убийца, увидевший вдруг, что его жертва цела и невредима. Его осенила мысль: Бомба, хитроумное изобретение, рассчитанное на то, чтобы деморализовать противника. Она взорвалась высоко над целью, отчего вниз опустились огромные клубы дыма, а вверх возметнулся столб огня. Это так. Это должно быть так. Фантастическое изобретение. Чудо-бомба. Она должна запугать японцев, дать им понять, что их ждёт, если правительство Японии не поторопится капитулировать. Он Полковник Тибиц может гордиться тем, что выполнял такое задание. Начальство будет довольна. Им, капитаном Парсонсом, майором Фереби и славной Энолой Гей. Она устояла против мощной воздушной волны, не получив повреждений. Небо и ад, вот это была болтанка. Самолет будто попал в центр урагана. Полковник содрогнулся от внезапного озноба. Только сейчас он почувствовал, что нижнее белье... Мокрый от пота, прилип к телу, он мрачно усмехнулся. При виде огненного гриба ему стало жарко, но сейчас, очевидно, отказало электротопление в его комбинезоне. Дрожа от зноба, он наспех проверил несколько приборов. "Это огненное чудо сделало меня больным", подумал он. "Стоит ли удивляться такое переживание? Интересно, как чувствует себя майор Хереби? Да и капитан Парсонс не даёт о себе знать". Полковник Тибес посмотрел на второго пилота, капитана Парсонса, и заговорил в шлемофон. "Хелло, капитан. Вы сидите, словно мумия. Что с вами? Почему не снимаете очки? Боитесь, что сверкнёт вторая молния? Больше не будет, это уже позади". Слава Парсонса доносились издалека, будто лицо его было закрыто водолазным шлемом. "Да, для нас это уже позади, полковник. Мы жи- Но люди в городе под нами мертвы. Не говорите глупости, капитан. Мы окутали их домовой завесой. Наша бомба, блестящее изобретение. В воздухе гигантский огонь, вызывающий дрожь в коленях, а на земле тучи дыма, которые обращают всё живое в бегство. Лучшего оружия и не найти. Мне самому стало страшно. К такому я не был подготовлен. Вы ошибаетесь, полковник. Я с её минуту говорил с майором Ферриби. После того, как мы повернули домой, он увидел позади нас море огня. Он уверен, что то, что ещё осталось от Хиросимы, объято огню. То, что ещё осталось? Разве в городе есть разрушения? Парсонс возмущённо вскричал. Неужели полковник вы серьёзно говорите о дымовой бомбе? Мы по всей вероятности разрушили весь город. С вашего места вам было плохо видно. Ферриби, насколько могу судить из разговора с ним, Видимо, слегка тронулся. Он должно быть увидел нечто ужасающее. Полковник долго не отвечал. Наконец спросил: "Вы передали реограмму на тенян?" "Да, передал". Так мог звучать голос затравленного человека, перед которым разверзлась пропасть. Парсонс разговаривал теперь как бы с самим собой. "Я родировал. Задание успешно выполнено. Результаты хорошие". Смысл слов второго пилота, произнесённых без всякого выражения, полковник Тибец понял лишь после того, как заставил себя оторвать взгляд от голубого неба и перевести его на десятки приборов перед собой, на эти бездушные механизмы, помогающие ему пилотировать машину. Самолёт показался ему сейчас проклятым чудовищем, к которому он привязан ремнями, чудовищем, которое он Тибец ненавидит за то, что оно принесло в мир тысячам людей. Задание успешно выполнено, результаты хорошие, передал Парсонс по военному коротко. Это означает: бомба оправдала себя. Мы сравняли город с землёй. Полковник тяжело дышал, его ноздри раздувались. Он снова посмотрел на небо, и это его успокоило. я не виноват, решил он. Я выполнял приказ. Я должен был его выполнить и подал присягу повиноваться любому распоряжению. И я не имею права судить, исходит ли этот приказ от безумцев или от людей, отдающих себя отчёт в своих действиях. Кроме того, я не имел никакого представления о том, что случится после взрыва бомбы. Я даже не знаю, кто её изобрёл. Видит Бог, не я. И я не виновен в катастрофе. Никто не может меня обвинить. Я солдат. Мать простит, что я назвал бомбардировщик её именем. Должна простить. Она умная женщина и была хорошей матерью. Она не скажет: "Ты виноват не меньше других". Конечно, не скажет. Борьба с совестью закончилась. Черты лица Тибеца разгладились. Он почувствовал, что с него спала невыносимая тяжесть. Ещё раз и более спокойно он проверил аппаратуру. Моторы работали безупречно. Давление масла было нормальное. Подача горючего происходила безотказно. Измеритель высоты показывал 7300 м над уровнем моря. Самолёт лишь незначительно отклонился от курса. Покончив с проверкой, полковник Тибет스 подумал, что вряд ли главнокомандующий военно-воздушными силами США на Тихом океане генерал Спац Будет удовлетворён диаграммой. Задание успешно выполнено, результаты хорошие. Капитан Парсонс обратился он ко второму пилоту. Передайте на нашу базу следующее донесение. Действуем по плану. Аппаратура после бомбардирования работает нормально. Возвращаемся на опорный пункт. Апрельский день 1946 года. Замечательный гвоздь, и какой большой, ликовала Садаку, размахивая своей находкой над головой. "Тише ты", прикрикнул на неё Сигел, а то явится какой-нибудь из спекулянтов и отберёт у нас гвозди. Он выпрямился и заглянул через чёрную от огня полуразвалившуюся стену дома, но не увидел среди развалин никого, кого можно было заподозрить в принадлежности к одной из многочисленных шаек спекулянтов и воров, возникших после войны. В кругом копошились бедняки, искавшие в мусоре изоле разные предметы, пригодные для хозяйства. При везении можно было найти, например, свинцовую водопроводную трубу, железную кастрюлю, щеколду, а то и ванну из меди или цинк. Металлические предметы высоко ценились на чёрном рынке у вокзала. На их обладателей скупщики набрасывались гурьбой, стараясь перехватить товар друг у друга. и хорошо за них платили. Успокоившись, Сигей снова наклонился. Сегодня он и Садако обнаружили настоящий клад. В середине четырёхугольной коробки разрушенного дома они всего лишь за 3 часа собрали целый мешочек гвоздей и много шурупов. А кроме того, нашли две хорошо сохранившиеся дверные петли и дверную задвижку. Правда, Садако наткнулась во время поисков и на такое, что не доставило ей радости на человеческий скелет. Но она только крикнула: "Смотри, Сигэо, здесь опять лежит человек, которого убила великая молния". Да, великая молния в прошлом году убила много-много людей. До сих пор под развалинами находят скелеты. Садако привыкла к этому. Она уже давно перестала пугаться. когда, роясь в мусоре, докапывалась до костей. Зато гвоздь, который она нашла, был великолепен. Длиной в ладонь и погнут совсем немного. Сигео положил гвоздь на большой камень, служивший ему на ковальне, и выпрямил его при помощи металлической трубки, напоминавшей по форме булаву. Сигео нашел ее возле бывшей казармы. Это все, что осталось от винтовки. Взрыв атомной бомбы в какую-то долю секунды расплавил затвор, а часть ствола, находившаяся в куче песка, уцелела. Своё сокровище Сигэо не обменял бы даже на миску риса. Трубка помогала ему рыться в развалинах, заменяла молоток, а когда Сигэо хотел выломать из стены камень, то и зубила, и не раз служила ему оружием. По городу в поисках добычи бродило множество одичавших подростков, чьи родители погибли от великой молнии. Гонимый голодом, они попрошайничали, воровали, грабили. Трубка придавала Сигэо чувство уверенности. Когда он отправлялся на развалины, то прятал её под штанами, привязывая верёвкой к поясу. Сигэо знал, конечно, что в случае серьёзной опасности это оружие мало поможет. Защищаться им было несподрочно. Да и если на него нападёт двое или несколько человек, их такой штукой не напугаешь. И всё же Сигеев было приятно сознавать, что уж одному-то обидчику он сможет дать сдачи, хотя втайне надеялся, что ему не придётся драться. Ведь в ловкости, силе и хитрости он уступал без призорника. Даже полицейские побаивались их и предпочитали не ходить в ночной патруль в одиночку. Сеги с гордостью осмотрел свою работу. Гвоздь длиной в ладонь был выровнен так искусно, что любой кузнец мог бы позавидовать. Прекрасная вещь. Отец похвалит его и Садаку. Они славно потрудились. Вчера весь день пропродили они по развалинам в поисках строительного материала, но кроме нескольких метров провода ничего не нашли. Зато сегодня им повезло. Конечно, и на этом месте уже побывали люди. Это было видно по ямам в земле и холмикам мусора возле них. Но искателей сокровищ интересовало очевидно нечто более ценное, чем кривые гвозди. Сигей уже не променял бы мешочек полный гвоздей и на шкатулку с серебряными монетами. Сигей взвесил его в руке, несколько раз встряхнул и опять огляделся по сторонам, не следят ли за ним. Если этого мешочка не станет, отец не скоро сможет приступить к строительству домика. Ведь столько гвоздей теперь не найти на развалинах, ни разперерытых во всех направлениях. А их жалко, как и нура, которую отец после демобилизации соорудил на месте дома, уничтоженного великой молнией, развалится при первом же урагане. "Идём в садаку", приказал Сигел. "Бежим домой. Отцу нужны гвозди". Вот обрадуется, когда увидит, сколько мы нашли. Идём, ну идём же. Садако сделала знак рукой, который должен был означать: сейчас, сейчас. Она била ногой по обугленному пласту в пальц толщиной, напоминавшему спрессованную ткань. После каждого удара из-под ноги девочки поднимались клубы золы и пыли. Оставь эту грязь, нетерпеливо потребовал Сигэо. Она уже ни к чему. Тик из горевших ценников или что-нибудь в этом роде, слышишь? Садако заупрямилась. Теперь она обеими ногами топтала обугленный предмет. Каждый раз, когда её ноги силой ударяли по нему, он издавал глухой звук, сопровождавшийся тихим позвякиванием. Под слоем угля и пепла, видимо, лежали осколки стекла или фарфора. Наконец, пласт подался. Под ним было углубление. Охваченный любопытством, Сигео отстранил Садако. Пользуясь трубкой как рычагом, он слегка приподнял слой угля и увидел, что и предполагал стеклянные черепки. Садако опустилась рядом с ним на колени. Наклонившись, она заглянула в углубление, а затем быстро сунула туда руку. В тот же миг Сигео выдернул своё орудие. Освобождённый пласт придавил детскую руку, но Садако без труда её вытащила. Глянув с упреком на брата, она сказала, «Там что-то есть. Мне бы хотелось это взять». «Да, есть черепки. Какой от них толк?» возразил Сигео и хотел было идти. «Нет-нет, там что-то хорошее. Я хочу это!» хныкала Садаку. «Хуж не чашка ли там? Или палочки для еды из слоновой кости?» съязвил Сигео. Но Садаку принялась разгребать мусор руками. Она очень старалась, и Сигеу решил ей помочь. А может, и в самом деле девочка нащупала чудом уцелевшую чайную чашку или фарфоровую фигуру. Чашка без щербины и трещины большая редкость. Наконец, с осадок вытащила свою находку и громко вскрикнула от радости, увидев крылатого дракона из бронзы. Голос её напоминал щебетание птицы. Так радоваться могла только маленькая девочка, забывшая в среди пепла, мусора и развалин что такое игрушки. Так радовался мог только ребёнок, который жил в Кануре и никогда не видел подобных вещей. Сиггеуробка протянул руку к этому чуду, осмотрел голову закрученных хвост дракона и кончиками пальцев осмелился провести по его чешуйчатому телу. Он ощутил твёрдое металл. Дракон существовал, в этом не могло быть сомнений. Зеленоватый налёт украшал его, выдавая древний возраст. Это был почтенный старый дракон, унаследованный от предков. Скорее всего, его берегли как неприкосновенную драгоценность в какой-нибудь семье, погибшей от великой молнии. Может быть, скелет, обнаруженный Садако на разоваленных, являл собой останки главы этой семьи. Сиге оба изливо покосился на кучу мусора, под которой лежал скелет. Может ли садаку взять дракона? Он, наверное, служил прежнему хозяину добрым духом, защищавшим его дом. Но разве смог он оградить обитателей дома от великой молнии? Нет. Значит, он был злым духом, который защитил одного себя. В наказание его сейчас унесут. Если оставить дракона здесь, его заберут другие. Сигёл со страхом огляделся. Он совсем забыл, что нужно опасаться любопытных взоров. Любой мужчина, любая женщина немедленно отобрали бы у Садаку находку. В такое трудное время самый честный становится вором. "Спрячь дракона под сорочку", посоветовал Сигёл. "А чтобы никто не заметил, что у тебя там что-то есть, возьми черепицу и прижми её к груди". Садаку так и сделал. Брат прав. Она и сама видела, как добрые соседи, словно дикие звери, дрались из-за куска ржавого кровельного железа. Никто не должен видеть её дракона. Чешуя дракона колола девочки живот. Садаку сукрозы шептала: "Ты из люка. Если будешь колоться, я побью тебя или положу в огонь и зажарю". Несмотря на опасность встретиться с бродягами, Сигэу решила идти домой кратчайшим путём. через развалины. Ему хотелось как можно скорее насладиться радостным удивлением отца и матери. Он представил себе, как отец широко раскроет глаза, а мать всплеснёт руками, и они станут обнимать Садаку. Садаку есть чем гордиться. Никогда ещё маленькая девочка не находила такую ценную вещь. Спекулянты дадут за неё целый штабель досок, досок и брёвен, чтобы хватило на хороший дом. И в придачу планки для раздвижных дверей и толь и бумагу для окон и гвозди. И да, гвозди. Зачем же он тащит мешочек с гвоздями, если благодаря дракону они получатся сразу ящик? Прочь гвозди. Тут Сигэо овладели колебания. Он, пожалуй, сохранит эти гвозди на память о времени, когда рылся в мусоре в поисках строительного материала. Разбогатив, он сможет хвастать: "Теперь я живу в деревянном доме". А ведь вот как был Бедин. Рядом сименила Садако. Она без конца разговаривала с драконом. Ты гадкое животное, такое же гадкое, как Цакамацу. Да-да, ты злой дракон Цакамацу. Хочешь удрать? Но я не пущу. Можешь щипаться и колоться сколько угодно. Я всё равно принесу тебя домой. Уложу в соломенную постельку. Каждый день буду кормить свежей травой, и ты растолстеешь. Вырастешь большой с меня. Тогда я позову соседей, и каждый, кто захочет посмотреть на тебя, должен будет принести чашку риса. Я никогда больше не буду голодна. Ах, как я рада. Ты мой добрый дракончик Камацу, да? Будешь моим славным добрым Цакамацу. Я тебя так люблю. От полноты чувств Садако ещё сильнее прижимала фигурку к себе и так кололась ещё больнее. Девочка опять принялась бродить дракона. Но Сигаева скрипнул. Смотри, Садако, сколько людей перед ратушей. Опять что-то случилось. Он схватил девочку за руку и пустился бежать. Перед наполовину разрушенным зданием группами стояли дзеваки. Они толпились вокруг шести вишнёвых деревьев, опалённых великой молнией. Во всём городе только эти шесть деревьев и уцелели. Остальные были срублены на дрова жителями, оставшимися без крова. Все равно их пришлось бы позднее срубить. Все пожирающее пламя не пощадило вишневых деревьев в садах, на улицах и на площадях Хиросимы. Большинство из них стояло, как обгорелые пни, бесполезные и страшные свидетели ужасных событий, своим видом даже больше, чем развалины, напоминавшие об ужасном прошлом. По указанию мэра, шесть вишен перед ратушей были сохранены. Их стволы и даже ветви уцелели, поэтому они являли собой менее печальное зрелище. Возможно, мэр не хотел уничтожать эти деревья, чтобы жители не забывали, как выглядят вишни, пусть и без листвы. И вот теперь люди, оставшиеся в живых после катастрофы, с валившимися щеками, в лохмотьях, на худых, как скелеты, телах, Стояли вокруг обугленных деревьев и удивлялись чуду природы. За ночь вишни зацвели. Над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Шесть вишневых деревьев вынесли ужас и ада. Но природа оказалась сильнее духа уничтожения. Шесть вишен цвели среди развалин. И каждый, кто это видел, ощущал в себе прилив новых жизненных сил. Среди изумленных людей стояла маленькая девочка. Она сосала палец и с восхищением смотрела на цветущие вишни. «Сигео, можно я покажу Цикаматсу цветы на деревьях?» Брат не мог понять, в чем дело. «Кто это Цикаматсу?» Девочка шлепнула ладошкой по черепице, которую прижимала к животу. «Так зовут моего дракона. Он ведь лежал под землей и еще не видел цветов». Все оглянулись на девочку. Но прежде чем Садаку поняла, что выдала свою тайну, Сигью схватил её за руку и бросился бежать.